Глава первая. Игры для взрослых мальчиков. Местный лес. Это, как правило, внешне безграничное скопище высоченных деревьев, растущих так густо, что солнечные лучи лишь в редких местах достигают земли. Звучит не слишком поэтично, зато коротко описывает суть термина. Однако в данном месте деревьев вообще не было, что неудивительно, ведь я стоял посреди поляны. Со всех сторон зеленые стены, под ногами, цветущий ковер разнотравья. Бабочки порхают, пчелы и темно-зеленые жуки жужжат, над головой ласточки проносятся, воздух гудит от разнообразия птичьих трелей. Красота! Поздняя весна или раннее лето. Не знаю, но у аборигенов вообще нет такого понятия, как время года. Есть год, грубо разделенный на неравномерные отрезки времени. Причем разделение это зависит от местности. Ничего странного, ведь их назначают по срокам сева яровых, жатвы озимых, схода льда с судоходных рек, или рыбных озер и прочим событиям, если относящимся к астрономическим, то косвенно. Если вспомнить, когда я в последний раз видел снег или лед, получается, на дворе давно уже лето. Но, учитывая мягкость и коротковременность зим в Межгорье, не факт. Почему-то гораздо приятнее думать, что сейчас конец весны. Вон и жуки чуть ли не майские, Если так, то до холодов еще не меньше полугода. А это ведь прекрасно, можно много чего успеть. Лес. Кроны густые, в таких легко спрятаться от чужих глаз. Вдоль края поляны тянется едва заметная тропинка дальше опять ныряя под деревья. Если тебе понадобится на ней кого-то подстеречь с целью вдумчивой беседы на тему «Жизнь или кошелек», то хороший вариант засесть среди ветвей. Особенно, если умеешь управляться с арбалетом или коротким ругийским луком. При желании на ветвях этих дубов можно стрелковую роту пристроить. Но люди, имеющие обыкновение пользоваться здешними лесными тропками, как правило, не верят в торжество царства добра или даже вовсе по натуре параноики. В первую очередь, они ждут пакостей как раз от таких вот удобных вариантов для засады. Что там возле ствола? Бугор, услужливое воображение, трясется в боязливом ознобе, узрев в рисунке коры злобный взгляд потомственного каторжанина и отблеск на лезвие длинного ножа. А что в той особо пышной кроне? Ах, нет, не в ней. Чуть дальше стоит сохнущий великан, украшенный парочкой вороньих гнезд. Это они меня смутили, проглядывая через зелень. Кстати, сохнет этот дуб как-то странно. Один сук почему-то зеленеет, будто младенец, у которого все еще впереди. А уж стволы какие толстые у той парочки, за ними можно всадником спрятаться, не спешиваясь. Место, похоже, активно посещается людьми, «Видна куча палых веток, кто-то заготавливал хворост, а вон кусок трухля у ствола валяется. У сборщика не хватило силы дотащить до дома. А может, он не только хворост, а и кошельки заготавливает? Причем чужие. В этом милом мире честно жить нравится далеко не всем. Епископа с его проповедями на тему святости труда и неизбежности торжества прогресса не каждый согласен слушать». Взять тех же бакайцев. Хоть двери у них без замков, но все до единого бывшие пираты. Причем бывшие не в силу изменения жизненных взглядов, а по очень простой причине. Для продолжения традиционного промысла у них нет средств производства. А именно кораблей. Так что ни о каком исправлении порочной натуры не может быть и речи. Хотя... После зимних событий насчет кораблей появились варианты. За спиной торопливо притоптывают несколько неудачников. Для провинившегося человека нет зрелища приятнее, чем созерцать процесс появления новой порции коллег по несчастью. Ну что ж, не станем их разочаровывать. Попугай, восседавший на плече в силу врожденной злобности, не смог удержаться. Попытался клюнуть неосторожно приблизившегося жука, из-за чего потерял равновесие и вынужден был его сохранить при помощи размахивания крыльями. Заработав жесткими перьями по уху, я в отмеску щелкнул его по лбу, в ответ получив угрожающее сообщение. «Не вздумай теперь ночью спать! Непременно зарежу!» «Я тебя поил, кормил, и вот она благодарность...» «Эх!» – посетовал я. Затем громко на всю поляну начал назначать очередных провинившихся. «Мы как договаривались? Вы все дружно маскируетесь по краям поляны, изображая из себя засаду. При этом никто не должен догадаться о вашем присутствии. Как этого можно добиться? Одним единственным способом – замаскироваться так тщательно, чтобы вас в двух шагах не смогли заметить». «Ничто не должно насторожить врага. Этому месту положено ничем не отличаться от других. Взгляд ни за что не должен цепляться. И вот я стою посреди поляны, и куда не кину взгляд, он не то что цепляется, он якорем притормаживает. Вот что вы на это скажете?» Ответом была тишина. Мои лесные орлы не поддавались на провокацию, наивно надеясь, что я никого из них не заметил. И теперь пытаюсь раскрыть их укрытие при помощи примитивной хитрости. Ну что ж, придется конкретизировать. «Да вы посмотрите на вытоптанную траву! Здесь что, коров пасли? А почему нет навоза? Неужели трудно хотя бы о такой мелочи позаботиться? Я понимаю, что зверь не обратит внимания на вытоптанные лопухи, но ведь вы от человека прячетесь, а он все подмечает. Ну что, молчите, думаете, я вас обмануть пытаюсь?» «Зря думайте. Мне вот много чего в жизни доводилось видеть, но таких огромных вороньих гнезд ни разу. Может, там не вороны, а горные орлы поселились, причем целой стаей? А ну, покажитесь нам, пташки!» «Эх, а ведь никакими орлами даже не пахнет. Это всего лишь Лакис и Шек, неразлучная парочка, наивно считающая, что вдвоем они незаметнее одиночки». «Можете спуститься и почистить перышки». «Кто там ржет за спиной?» «Макрис, тот самый, пытавшийся из своей головы сделать холмик над кротовой норой?» «Зря я лошадью по тебе не проехался, ты ведь своим убожеством смертельно оскорбил всех землеройных созданий этого чудесного леса». «Эй, ты! Там! На дереве! За стволом!» «Не притворяйся набухающей почкой, они давно уже распустились». «Дайте угадаю, это наверняка Керт, младший братик нашего кротоподобного Маркиса. У них между собой такая искренняя любовь, что каждый в диком восторге от бестолковости другого». Вот и этот не удержался от смеха, сидя в засаде. Даже затрясся от нахлынувшей радости, слушая, как унижают его родственника. «Совершенно зря, за свою семью надо не просто держаться, а поддерживать абсолютно во всем». «Кстати, вот уже полтора года в Межгорье почти нет населения. А в этих местах в ближайшая деревне и в лучшие годы была далековато. Но вот что странно. Хоть лес к ней подступает вплотную, кто-то не ленится ходить в такую даль, собирая упавшие ветви. Это я для вас говорю, для кучи хвороста. Выбирайтесь, родимые, слишком уж глупо спрятались. Тот, который к корой замаскировался, тоже поднимайся». «Сам собой кусок ствола так далеко от деревьев не окажется. К тому же, если приглядеться, можно заметить под ним примятую траву. Согласитесь, это подозрительно. Через пару минут рядом со мной стояло уже не пятеро неудачников, а девятеро. Десятый оказался везунчиком, его не нашли. Старый знакомец Люк. Способный паренек, далеко пойдет, хоть и позицию выбрал не слишком удачную для обстрела. Что ж, пора двигаться дальше». Впереди пара полян, подходящих для засады, и на них осталось еще семеро необнаруженных бойцов. Я назвал их разведотрядом. 40 мужчин, отобранных один к одному, прирожденные лесовики, охотники. Многие имеют опыт наблюдения за противником, полученный не только во время зимних событий, но и до них. Вооруженные силы межгорья, находящиеся на боевом дежурстве, составляли 170 воинов. Кто-то избыточно умный спросит, они слишком ли жирно почти четверть боевого состава отводить для разведчиков? Я ему отвечу «нет». Такова местная специфика. В случае необходимости за 24 часа я могу собрать больше тысячи ополченцев. Это будут не те, кое-как обеспеченные оружием и амуницией, сбитые по принципу «ты и ты идите сюда, а вот ты ими командуй», ничего не понимающие и в бою думающие лишь об одном – Как бы половче и подальше ноги унести. Нет, все не совсем так. Не скажу, что я в диком восторге от уровня оснащенности армии всем необходимым, но с палками в бой больше никого не пошлют. Даже у самого последнего ополченца, которого никто и не подумает за пределы замка выводить, имеется стеганая куртка. Та самая фуфайка, но с некоторыми отличиями. Их не пожалели обшить кусками кожи и жести, конским волосом, костяными пластинами, бляхами, выточенными из копыт Не сказать, что получилась парадная амуниция легата Римского легиона, но защищенность выросла существенно И что самое приятное, в этот вложен минимум квалифицированного труда и ценных ресурсов Копий тоже хватает, даже избыток. Мечей не слишком много, зато топоров полно, хотя в основном универсальных, и для мира, и для войны. Лишь у лучших воинов настоящие боевые секиры. Доспехи у них тоже не фуфайные, большей частью трофейные, а демов. Своих мы не делаем, лишь старые ремонтируем. Слишком уж трудоемкая работа. Кузнецы и так работают от зари до зари, не поспевая за широтой моих замыслов. Все боеспособное население разделено на четыре части Первая — дружина Не та прежняя бакайская из воинов сэра Флориса В новую кроме них включены латники, выделенные герцогом Ребята ритала Все равно их работать не заставишь И лучшие из лучших воины, на которых держится непрерывное поддержание обороноспособности межгорья. Восемь десятков стоят двумя гарнизонами в строящихся фортах на выходе горловины и вблизи устья реки, водного пути в долину. Остальные привязаны к Мальроку или шастуют по округе, выполняя мои приказы. По этим приходится всерьез, в спокойные минутки, даже баронского сынка муштруют ветераны беспощадно, а заодно и представителей следующей части, резерва первой очереди». Это преимущественно не старые мужчины, имеющие боевой опыт, хорошую амуницию и оружие. На частных военных сборах они осваивают маневрирование на поле боя, выполнение приказов, отдаваемых с помощью флагов и звуковых сигналов, устраивают длительные марши с форсированием рек и болот, проводят учебное десантирование с бортов трофейных стругов и галер, тренировочные бои группой и индивидуально. Когда дойдет до дела, они, по идее, уже не будут стоять с выпученными глазами, лихорадочно размышляя, как поступить. То ли сразу в штаны навалить, то ли сделать это во время бегства от врага. Они знают всех в своем десятке и сотни, привыкли к одним и тем же командирам, представляют, чего можно ожидать от товарищей, понимают друг друга без лишних объяснений. Это спаянные подразделения, в которых за несколько минут превращается кучка землепашцев, ремесленников, рыбаков Таких у меня 440 бойцов, 3 сотни копейщиков, 100 арбалетчиков и 40 лучников Не скажу, что все с ними так идеально, как расписываю, но со временем будет именно так С резервом второй очереди уже гораздо хуже Это зеленые юнцы, крепкие подростки, более-менее бодренькие старички. Те самые фуфайки. Мечей там не встретить, но топоров и копий хватает, как и щитов. С ними тоже проводят занятия, муштруют потихоньку, но без огонька. Не так понятно, что полноценными войсками их никогда не назовут. Если припечет, то для гарнизонной службы сгодятся, обозы могут охранять мосты и броды а большего от них и не требуется. Все остальные подданные, от новорожденных младенцев до поросших мхом старух, относятся к резерву третьей очереди. И это не означает, что их нищадному муштруют и заставляют носить доспехи. Просто каждый должен знать, где и что, в случае необходимости он должен делать. Или она. Подносить снаряды к баллисте, воду к котлам, стрелы лучникам, тушить пожары перевязывать раненых и относить их в замковый лазарет, кормить защитников, подменять дозорных на малоопасных участках стены в случае осады. Всем вбивалось под корку мозга. Именно на этом посту твое место. Ты к нему прикреплен. чтобы бы ни произошло, не вздумай покидать его. Иначе будет как зимой. Твари проникнут во внутренний двор, и прольется кровь. Возможно, кровь твоих детей, родителей... «Братьев и сестер, никогда не забывай, где твое место. Если опять пожалуют тысячи демов, я готов. Пусть войско мое все еще очень далеко от намеченного идеала, но часть пути уже пройдена. У меня теперь есть пусть маленькая, но настоящая армия. Раньше была просто с трудом управляемая толпа. Но вернемся к разведке. Вот зачем мне держать четыре десятка лазутчиков в столь невеликой дружине?» А как прикажете иначе? У меня владение чуть ли не с Бельгию размером. Праги могут город построить. И не один, а я про это даже догадываться не буду. Как контролировать такую площадь с моими возможностями? Да, единственным способом — регулярным патрулированием. С учетом малочисленности состава, чтобы охватить всю территорию, требуется множество мелких групп. Кого попало в них не направишь, народ в них должен даже малым числом уметь давать отпор нечисти и демам, если тех немного Или без потерь ходить от превосходящего по силам неприятеля, беспокоя его неожиданными ударами Также следует учитывать, что слишком часто появляться в одном и том же месте патрули не смогут Даже при условии, если контролировать только пограничные, самые опасные участки Значит, каждый должен уметь читать следы, в том числе и старые. А это умение не всякому дано, да и за пару месяцев им разве что гений смогут овладеть. Я вот, как ни стараюсь, до сих пор уступаю даже средним охотникам, поэтому и приходится держать столько лазутчиков. Четыре десятка это 8 патрульных пятерок. Каждый за день может пройти 20-30 километров. Не так уж много, но это с учетом почти полного бездорожья, безлошадности, труднопроходимой местности и внимательного изучения следов. То есть реально за сутки можно получить около 200 километров общего маршрута. Контролировать приходится линию побережья, район горловины и несколько проходов между озерами с юга. По моим прикидкам, это около 150 километров охраняемой линии. Около половины — более-менее надежно прикрыто поселениями подданных, которые сами приглядывают за округой и гарнизонами. На остальных надо постоянно держать 20 подготовленных бойцов, время от времени их сменяя. Так что при здешних масштабах 40 лазутчиков — это практически ничто. Мы вообще никак не контролируем леса в южной части долины, отгородившись от них маршрутами редких патрулей, и не следим за горами на севере. И там, и там местность слишком непростая, и трех сотен будет недостаточно даже для символического присмотра. Я будто пытаюсь детской ладошкой сжать со всех сторон огромный глобус, изо всех сил растопыривая пальцы, но не в силах даже изображение Австралии прикрыть. А сейчас вот совмещаю полезное с очень полезным. Забрав весь резерв, устроил серьезное патрулирование прибрежной зоны, совмещенное с тренировками личного состава. Моим людям надо совершенствоваться. Их так мало, что от каждого требуется будто целого десятка, и далеко не все могут потянуть подобное. Вот и приходится учить тому, чего сам толком не умею. В моей голове пестрая мешанина из когда-то увиденного и услышанного. И в основном эта информация бесполезна. К примеру, считается, что все охотники — прирожденные разведчики и диверсанты. Эдакие лесные ниндзя, для которых что зверушки хищные или травоядные, что человек — разница не малейшей. Тихо подберутся, тихо сделают темное дело, тихо уползут, вытирая окровавленные ножи. И никто их при этом не заметит, ибо это не люди, а призраки воплоти. Я грешным делом тоже был подвержен общему поверью и во время Зимной войны не придумал ничего лучше, как оптом назначить всех местных охотников на вакансии разведчиков. И в первый же день половину этих бесшумных невидимок легко скрутили громыхающий железом и воняющий на весь лес демы. Дичь скрала охотников. «Меня еще тогда это насторожило», Но, лишь начав дотошно проверять, каковы мои разведчики в деле, я понял, что реальность не имеет ничего общего с общепринятыми представлениями. То есть, призраки среди охотников имеются, и шанс их встретить в такой среде намного порядков выше, чем среди работников офисов. Но до 100% этот шанс очень серьезно не дотягивает. Давно, в другой жизни, на другой планете... «Довелось мне однажды попасть на мясные посиделки в лесу». Не в том смысле, что в плен к людоедам. Просто компания молодежи выехала на лоно природы с пивом, вином и, само собой, замаринованным мясом для шашлыка. В разгар веселья случилась беда, живот прихватило. Да так серьезно, что каждые полчаса приходилось кусты бегать. Место оживлённое, а процесс подразумевает уединённость — Так что подбегать приходилось далеко. Так что отбегать приходилось далеко. И вот в одну из таких вылазок сижу я, значит, в зарослях и размышляю над суетностью бытия. При этом не шевелюсь. И вдруг слышу подозрительных шорох. Что-то ко мне приближается. Для человека тихо, для мышки лесной чересчур громко. Решил, что собака бегает чья-то. В эти места многие любят приезжать ради краткосрочного отдыха на природе. И представьте мое удивление, когда в поле зрения показывается красавец-фазан. Здоровенный, с великолепным хвостом и таким гордым видом, что с первого взгляда понятно, кто здесь император вселенной. На меня этот петух вообще ноль внимания. Шествует, даже не покосившись. «Я с лесом знаком был... Х... я с лесом знаком был плохо, и решил, что птица ручная». Когда до нее осталось не более пяти шагов, протянул руку, делая вид, что зажал в ладони угощение, и подозвал, и подозвал «цып-цып-цып». «Вы когда-нибудь видели, как бегает страус?» «Так вот, фазан ему почти не уступает в этом вопросе. Рванул оттуда, будто казанова от алиментов». Только тогда до меня дошло, что он просто не воспринимал меня как угрозу Не реагировал на неподвижный безопасный объект Что человек, что пень, если не шевелится, ему без разницы Теперь я знаю больше Многие животные и птицы ведут себя точно так же Даже заяц, по праву считающийся эталонным трусишкой, может прошествовать в паре шагов от тебя Главное не шевелиться и желательно держать тело и одежду в чистоте. Не все звери таковы, но на каждого найдется свой способ. Одни больше ориентируются на обоняние, и достаточно вымазаться соком хвоя, чтобы они подпустили тебя на бросок охотничьего дротика. Другие совершенно не смотрят вверх, и, устроив настил на дереве возле водопоя или салонца, можно не сомневаться в результативности охоты. С человеком звериные методы не работают. Можешь с головой искупаться в хвойной смоле и засесть на макушку самой высокой березы, все равно заметят. Потому что лес зимний, листьев нет, а глаза разумных созданий любят поворачиваться во все стороны, в том числе и вверх. Замереть неподвижным тоже не лучший вариант. Вы можете себе представить, что кто-то может пройти мимо стоящего на открытом месте субъекта в нескольких шагах и не обратит на него внимания. Я вижу лишь два варианта удачного исхода такого замысла. Шагающий должен быть слеп или патологически невнимателен. Слепых среди демов не было, невнимательность там тоже не приветствовалась. В итоге моих доморощенных разведчиков снимали с голых по зимнему деревьев, Окружали на вершинах холмов Где-то сидели, будто окаменевшие суслики Свято верили, что дичь их не видит А уж сколько их взяли по следам, оставленным на снегу Ведь их заметно издали И очень подозрительно выглядит, когда цепочка обрывается странным бугорком или дубом Из-за ствола которого осторожно выглядывает чей-то любопытный нос Врагам, небось, смешно было А вот мне не очень Не все охотники вели себя так глупо Но, к сожалению, очень многие. Сюда бы настоящего инструктора, знающего, как и чему надо учить разведчиков. У меня, увы, это получается плохо. Охотникам трудно отказаться от своих многолетних или, скорее, даже многовековых привычек от дедов к отцам передаваемых. Но я стараюсь».